Глава 12. Политика. Мир и война. 29 апреля 1956 года Рой Родберг, член Кибуца-Нахаль, ОЗ, на границе с сектором Газа и командующий районом, выехал на своей лошади, чтобы осмотреть поля. Кибуц, основанный бывшими членами бригады Нахаль в 1953 году, с тех пор пострадал от нападений со стороны своих палестинских соседей. Сектор был густо населен арабскими беженцами, в том числе из деревень, земли которых занимал Кибуц. В то весеннее утро Родберг увидел группу арабов, собиравших пшеницу на полях Кибуца, и поехал к ним, чтобы прогнать их, как уже не раз делал в прошлом. Но на этот раз сборщики урожая исчезли, и их сменили вооруженные люди, которые застрелили Ротберга, разбили ему череп и увезли его тело в сектор Газа. Когда наблюдатели ООН вернули тело в Израиль, стало очевидно, что над ним надругались. На похоронах Роя Ротберга в Кибуце, присутствовал начальник штаба Моша Даян, произнесший по Нигирику могилы, который, по крайней мере, до шестидневной войны сформулировал у израильтян чувство идентичности, выражая понимание причин, по которым палестинские беженцы ненавидят еврейских поселенцев и даже сочувствуя им, Даян подчеркнул дилемму сионистского заселения. «Мы, поколение, которое обустраивает землю, и без стального шлема и пушечного дула мы не сможем посадить дерево и построить дом», — заявил он. «Такова судьба нашего поколения. Это наш жизненный выбор — быть готовым и вооруженным». чтобы меч не был выбит из руки и наши жизни не оборвались. В заключении он описал Роя как молодого идеалиста, который стремился к миру, был ослеплен светом в своем сердце и не видел блеска меча. Тоска по миру оглушила его, и он не услышал голоса убийцы, поджидающего в засаде. Ссылаясь на Самсона, библейского героя, Даян сказал о Ротберге, «Ворота газы слишком тяжело давили на его плечи и победили его!» История Роя Ротберга в краткой форме выражает проблемы безопасности и политику Израиля в первое десятилетие существования государства, соглашения о перемирии, подписанные по окончании войны за независимость, с Египтом, Трансуарданией, Сирией и Ливаном, должны были быть временными соглашениями, за которыми должно было последовать подписание мирных договоров. С этой целью в 1949 году ООН созвала Лозанскую конференцию. Но эти переговоры при американском посредничестве выявили большие разногласия между сторонами и совершенно ясно дали понять, что мир в ближайшем будущем недостижим. Арабы, которые всегда считали евреев слабыми и жалкими, были ошеломлены своим сокрушительным поражением, обнажившим их слабость и унизившим их в собственных глазах и в глазах всего мира. Но поражение не изменило баланса сил в регионе, Евреи составляли незначительное меньшинство на Ближнем Востоке, в то время как арабы владели обширными территориями, нефтью региона и населением, намного превышающим израильтян. Для них было немыслимо признать суверенитет немусульманского образования над частью Палестины, тем более, что это образование создавало физический разрыв между арабскими государствами в Африке и Азии. Они рассматривали поражение как временную неудачу, результат системной слабости арабского общества, которую необходимо исправить путем устранения реакционных режимов в арабских государствах, подготовив их таким образом к тому, чтобы стереть враждебное и народное образование с карты Ближнего Востока. Риторика арабских правителей и СМИ была сосредоточена на так называемом «втором раунде», еще одной войне, которая искоренит позор 1948 года. Они рассматривали соглашение о перемирии не как предисловие к миру или даже не как простое прекращение состояния войны, как это предусмотрено международным правом, но в качестве временной меры, предпринятой для блокировки израильской агрессии до тех пор, пока не наступит время расплаты. В то же время они чувствовали себя вправе делать все, что в их силах, чтобы сделать жизнь израильтян невыносимой, не развязывая настоящую войну, которую они все еще не могли выиграть. Лига арабских государств, объявила об экономическом бойкоте Израиля, что удерживало многие западные компании от торговли с Израилем, чтобы арабы не наложили на них аналогичные санкции. Совершив вопиющее нарушение международного права, Египет запретил израильским судам использовать «Суэцкий канал», и тут же закрыл тиранский пролив для судов, перевозящих так называемые стратегические материалы в Израиль, включая нефть. Международное сообщество выразило протест, но смирилось с ситуацией. Арабское толкование линий перемирия, как временных, означало, что арабские беженцы сохранили неоспоримые и непреложные права на свои земли, и что Израиль – незаконно использовал как землю, которую оккупировал, так и права на воду. Арабы также утверждали, что в соответствии с соглашениями о перемирии, палестинцы сохраняют за собой право бороться против лишения их собственности и что арабские государства не перестанут поддерживать палестинцев. Израиль, со своей стороны, рассматривал линии перемирия, Как законные границы, основанные на документе, одобренном международным сообществом, которое ограничивает суверенную территорию Израиля. В пределах этих границ Израиль имел право предпринимать любые приемлемые, по его мнению, действия, что означало, мог основывать поселение и селить евреев на земле, принадлежавшей палестинцам. Израильтяне также утверждали, что перемирие обязывало арабские государства не допускать враждебных действий своих вооруженных сил, как регулярных, так и нерегулярных, против Израиля, который имел право жить в мире в пределах своих границ. Враждующие страны говорили друг с другом на разных языках. Арабские государства не считали себя обязанными пресекать вторжение своих жителей на территорию Израиля, В соглашениях о перемирии с Египтом и Сирией Израиль согласился на создание демилитаризованных зон в спорных районах, но толкование термина «демилитаризованный» различалось по обе стороны границы. Израиль считал эти зоны своими, с оговоркой, что размещение в них армейских частей запрещено, Между тем, арабы выступили против возделывания Израилем земель, ранее принадлежавших арабам в демилитаризованных зонах. Израильтяне приложили все усилия для установления своего суверенитета непосредственно до границы, хотя это приводило к столкновениям с сирийской и египетской армиями. Именно во время одного из таких пограничных столкновений Рой Ротберг и встретился с убийцами. Хотя арабские государства не были готовы к мирным переговорам, ситуация перемирия была столь же удобна для Израиля, поскольку любые мирные переговоры, вероятно, потребовали бы от Израиля широких уступок. Обсуждая с помощниками тактику Израиля на Лазанской конференции, министр иностранных дел Моше Шарет заметил официальный мир с арабскими государствами. «Нежизненная необходимость для нас». А затем добавил, «Конечно, мы тоже хотим мира, но нам не следует бежать, нам следует идти». Было несколько принципов, на которых настаивало израильское правительство, поддерживаемое широкой общественностью. Во-первых, никакого отступления от так называемой «зеленой линии» как назывались границы 1949 года, во-вторых, нет возвращению арабских беженцев и, в-третьих, Западный Иерусалим должен оставаться столицей Израиля. Эти требования отражали географические и демографические преимущества, которые Израиль получил в долгой и сложной войне 1948 года и было решено удержать их любой ценой. Со своей стороны арабы не соглашались признать Израиль даже в границах 1947 года плана раздела ООН, но продолжали настаивать на его полной ликвидации. Израильтяне чувствовали, что любая сделанная ими уступка будет лишь прелюдией к требованиям дальнейших уступок. И действительно, в один прекрасный момент Израиль согласился принять определенное количество арабских беженцев, но, как и ожидалось, эти переговоры ни к чему не привели. К 1950 году оптимизм израильского правительства о шансах на достижение мирного соглашения во время переговоров о перемирии на Родосе и даже на Лозаннской конференции рассеялся. На смену ему пришел пессимизм, рассматривающий враждебность арабов по отношению к Израилю как постоянный фактор, с которым Израиль должен научиться жить. Не путем переговоров, а путем демографического укрепления страны, создания прочной экономической инфраструктуры и повышения ее военной мощи. Другими словами, соглашение о перемирии позволили переключить внимание военных на гражданскую сферу, что было критически важно для создания долгосрочного могущества Израиля. В своей речи на похоронах Роя Ротберга Даян с горечью, но здраво признал, что для того, чтобы выжить, государство Израиль с двух заглавных букв будет вынуждено не вкладывать меч в ножны, по крайней мере, в течение жизни одного поколения. Несмотря на все разговоры о так называемом «втором раунде» до 1955 года не было никаких признаков того, что арабские государства планируют войну против Израиля, в 1952 году Движение свободных офицеров организовало переворот в Египте и новое правительство начало антиколониальную борьбу за избавление страны от британцев. Король Иордании Абдалла пытался достичь мирного соглашения с Израилем, но переговоры неоднократно срывались либо из-за непримиримости Израиля по незначительным вопросам, либо из-за того, что король чувствовал, что ему не хватает сил, чтобы довести до конца столь решительный шаг. ведь половину населения его страны составляли палестинцы. Его убийство в 1951 году из-за его переговоров с Израилем сняло эту тему с повестки дня. В Сирии продолжалась внутренняя борьба. Один за другим сменялись режимы. После казни Кусни Аззаима ни один новый правитель не хотел говорить о мире, но Сирия также не проявляла и воинственных настроений. В начале 1950-х годов в Цахале наблюдалось снижение боеготовности и бдительности, но это были также годы, когда тотальная арабская угроза была скорее риторической, чем реальной. Более насущной проблемой стала так называемая «повседневная безопасность», Каждую ночь арабские беженцы проникали в Израиль. Сначала они приходили в свои дома, которые оставили, чтобы забрать забытое имущество и собрать урожай на своих полях. Жители Мошавов вдоль границы опасались этих ночных посетителей, которые вскоре начали воровать сельскохозяйственное оборудование, скот или урожай. В те ранние годы Границы были слабо заселены, и армейские патрули не предотвращали проникновение, которое вскоре превратилось в настоящее нашествие саранчи. С 1949 по 1951 годы происходило около 10 тысяч проникновений в год, и Цахал применил политику «железного кулака». В течение этих двух лет приказы были очень агрессивными, санкционируя открывать огонь по любому подозрительному движению в ночное время. Было убито несколько тысяч нарушителей границы. Затем палестинцы стали приходить вооруженными и были готовы открыть ответный огонь. Отсюда. оказалось совсем недалеко до насильственных вторжений, целью которых были преимущественно грабеж и кража. Более того, злоумышленники не гнушались убийствами мирных жителей, а банды грабителей терроризировали приграничное поселение Израиля. Зачастую с наступлением темноты жители Машавов собирались в одном центральном здании, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Кроме того, после тяжелого рабочего дня им приходилось дежурить в карауле. Некоторые мошавы оказались полностью заброшены из-за страха перед нарушителями границы. В марте 1954 года резня в Маале-Акрабим, перевал Скорпионов, выявила снижение уровня безопасности в приграничных поселениях. Автобус, возвращавшийся по дороге Арава с торжеств по случаю пятой годовщины завоевания Эйлата, попал в засаду, устроенную злоумышленниками в Маале-Акрабим. Нападавшие не только обстреляли автобус, но ворвались в него и почти всех убили. Трое, оставшихся в живых, рассказали о случившемся. Данное убийство ради убийства – поставило под угрозу все перемещения на главной дороге к населенным пунктам Негева. Между 1949 и 1956 годами более 300 израильтян были убиты злоумышленниками, тысячи были ранены, а имущество стоимостью несколько миллионов было разворовано. Израильское правительство – возложила ответственность за пересечение границы на страны откуда проникали преступники и обязала тех прекратить незаконное проникновение правительство Иордании, похоже приложило реальные усилия чтобы уменьшить количество проникновений со своей территории но границы были протяженными силы арабского легиона ограниченными а его способность контролировать границы лишь Частичной. тем более, что местное население считало израильтян заклятыми врагами и сочувствовало преступникам. После 1956 года, когда британские офицеры были уволены из Арабского легиона, дисциплина в Иорданской армии ослабла, и подразделения Арабского легиона даже сотрудничали с нарушителями границ. Вдоль границы с сектором Газа Подразделения египетской армии не только сотрудничали с нарушителями границы, но и инициировали вторжение. Израиль ответил рейдами Цахала через границу. Однако идентифицировать нападавших было непросто, поэтому ответ Израиля был направлен против так называемых деревень-террористов и чаще всего жертвами ответных рейдов были невиновные. Это наказание односельчан-террористов настигало миролюбивых граждан, вызывало ненависть и, как многие полагали, укрепляло сочувствие мирных жителей к нападавшим, но не могло остановить проникновение. Эти рейды прекратились после операции в Кибии в 1953 году. Данная операция, проведенная элитным подразделением 101, под командованием Ариэля Шарона, привела к гибели десятков сельских жителей, женщин и детей, которые прятались в домах, взорванных войсками. Даже если утверждение Шарона, что его люди не знали, что жители деревни находятся в домах, было правдой, оно не могло стереть позорного пятна. Гражданскому населению был нанесен серьезный ущерб. Это вызвало возмущение во всем мире, а также спровоцировало ожесточенные дебаты в Израиле. После операции в Кибии рейды Сахала уже направлялись против военных, избегая нападений на мирных жителей. На границе с Иорданией эти рейды имели смягчающий эффект. Однако на египетской границе арабские власти поощряли проникновение и саботаж сознательной целью запугать Израиль и не допустить преобразования линий перемирия в постоянные границы. Ответом на рейды Израиля в секторе Газа была усиленная агрессия и постоянная эскалация с обеих сторон, что в конечном итоге привело к Синайской кампании 1956 года. Ответные рейды вызвали ожесточенные дискуссии среди израильского руководства. Сторонники активных действий в сфере безопасности во главе с бен Даяном, Пересом и многими другими рассматривали рейды как жизненно важную тактику не только для прекращения проникновений, но и для пресечения непрерывного подрыва границ 1949 года в сочетании с попытками ослабить суверенитет Израиля в этих границах. Эта группа также утверждала, что рейды ограничили понятие так называемого «второго раунда», который может возникнуть, если Цахал утратит свой потенциал сдерживания. В первые годы после подписания соглашения о перемирии лучшие из командиров войны за независимость покинули Цахал. В результате армия пережила период дезорганизации и слабости, что проявилось в оперативных трудностях, таких как ожесточение и неудачное сражение при Тель-Мутиле у Галилейского моря. Уничтожение сирийских сил, занявших позицию в демилитаризованной зоне, повлекло за собой многочисленные израильские жертвы. Когда Даян был назначен начальником штаба, В декабре 1953 года он приложил усилия для улучшения боеспособности и духа Цахала и взрастил элитные подразделения, такие как подразделение 101, десантники и воздушно-десантная бригада «Нахаль» в качестве примера для всей армии. Эти рейды подвергли испытанию оперативную способность Сахала. а также продемонстрировали арабским государством израильский военный потенциал. Более того, Израиль в то время все еще был страной иммигрантов, не объединившихся в нацию. Общественное мнение было взбудоражено бесчинствами нарушителей границ. Таким образом рейды служили задачей успокоить тылы, чтобы развеять сомнения. способности руководства и армии защитить своих граждан и поднять национальный дух. На другой стороне находились умеренные во главе с министром иностранных дел Моше Шаретом. Министр иностранных дел и Бен-Гурион были согласны друг с другом по основным вопросам. Израиль не должен отказываться от границ так называемой «зеленой линии», Он должен противодействовать возвращению палестинских беженцев, а также статус западного Иерусалима, как столицы, оставался незыблемым. Их мнения совпадали и по основному вопросу. Мир с арабскими государствами в ближайшем будущем маловероятен. Но Шарет не согласился с премьер-министром по поводу карательных рейдов. Он полагал, что даже если в настоящее время нет шансов на мир и враждебность арабов продолжается, Израиль должен избегать действий, которые могут разжечь пламя ненависти. Он думал не о том, что конфликту можно положить конец, а о том, что его интенсивность можно снизить с помощью осторожной политики, избегающей провокаций. Шарет верил в международное сообщество и стремился полагаться либо на оон либо на помощь западных держав против арабской агрессии как министр иностранных дел он был более чувствителен чем бенгурион к международному статусу израиля бенгурион насмешливо назвало он ум шмум ум это произношение еврейской аббревиатуры оон шарет однако не забыл, что именно резолюция ООН предоставила международную легитимность созданию государства, а также надеялся и дальше полагаться на международные организации. Он видел в ответных рейдах, каждый из которых подвергался международному осуждению, препятствия на пути к укреплению международного авторитета Израиля. Тем не менее, он также, будучи премьер-министром, в период с 1953 по 1955 годы одобрил несколько ответных рейдов. Он считал их неизбежными, поскольку у него не было другого способа отреагировать на зло, причиненное израильским гражданам. В феврале 1955 года рейды, начатые Цахалом против египетской армии в секторе Газа, приняли довольно широкомасштабный характер. Десятки египетских солдат были убиты. Исследователи расходятся в мнениях об исторической важности данной операции. Некоторые утверждают, что это привело к решительному изменению отношения президента Египта Гамаля Абделя Насара к конфликту. Они считают, что до тех пор египетская армия и разведка в секторе Газа, которые поощряли саботаж в Израиле, осуществляли лишь ограниченные местные инициативы. Но Насар воспринял неудачу армии в действиях в секторе Газа как национальное оскорбление, и результатом стала эскалация насилия, исходящего оттуда. С этого времени Насар активизировал отряды федаинов, арабские, жертвующие, боевиков, партизан и террористов обученных египетской армии, которые действовали на территории Израиля, убивая мирных жителей, разрушая поселения и подрывая безопасность вдоль границы и внутри Израиля. По мнению этих ученых, операция в Газе привела к тому, что Насар усилил египетскую армию благодаря соглашению с Чехословакией, подписанному после операции о поставке крупной партии оружия Они также полагают, что военное руководство Израиля уже приняло решение о превентивной войне против Египта и что его провокационные действия были направлены на то, чтобы склонить Египет к нападению на Израиль. Другие ученые утверждают, что действия Насара на Израильском фронте стали результатом завершения переговоров с британцами об их эвакуации из Египта и Суэцкого канала, что позволило ему позиционировать себя в качестве лидера панарабского движения. Провокация Израиля была направлена на то, чтобы представить его как покровителя палестинцев. Решение Насера сблизиться с Восточным Блоком, проявившееся в его запросе о наступательном оружии из Чехословакии, Очевидно, было принято ранее как еще один шаг к тому, чтобы стать панарабским лидером. Вскоре Египет должен был спровоцировать беспорядки в Сирии и Иордании, чтобы дестабилизировать режимы в этих странах и привести к власти сторонников Насара. Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, утверждают, что даже во время операции в Газе, в России находилась египетская военная делегация. По их словам, Насар использовал операцию в Газе как предлог для своего уклонения к Восточному Блоку, действие которое стало фундаментальным стратегическим сдвигом, имевшим далеко идущие последствия для Ближнего Востока на протяжении почти 20 лет. Так или иначе, 1955 год Стал годом, когда статус-кво, созданный соглашениями о перемирии, пошатнулся. С основания Израиля до Синайской кампании великие державы не считали существование Израиля постоянным, а границы 1949 года фиксированными. По мере того, как волны эмиграции хлынули в страну и изменили действительность внутри нее, Дискуссии в коридорах власти открыли возможность кардинальных изменений на карте Ближнего Востока. К концу 1949 года СССР, который поддерживал создание Израиля и даже помогал ему в войне за независимость, поставляя оружие из Чехословакии, вернулся к своей традиционной антисионистской линии. Тому имелось множество причин. но не в последнюю очередь среди них был энтузиазм, проявленный евреями СССР по отношению к новому государству и чувство национальной идентичности, которое сплотило их, когда Голда Мейер прибыла в Москву в качестве посла Израиля. Первоначально Израиль стремился поддерживать политику нейтралитета между Восточным Блоком и Западными странами – В период холодной войны стремление израиля сохранить добрую волю ссср проистекает прежде всего из его желания держать ворота восточного блока открытыми для еврейской эмиграции сам ссср воспретил евреям уезжать поскольку разрешение им эмигрировать в израиль было равносильно признанию что люди разочаровались В советском рае. Но время от времени Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия и Румыния разрешали своим евреям иммигрировать в Израиль, либо по соображениям внутренней политики, новые вспышки антисемитизма, либо потому, что израильское правительство платило иностранной валютой за каждого иммигранта, В любом случае, израильская политика нейтралитета просуществовала недолго. В 1950 году Израиль переместился в западный лагерь, проголосовав за отправку сил ООН в Корею. Помимо ненависти к советскому режиму, бен нуждался в американской помощи в виде продовольствия, финансов а также освобождение от налогов для пожертвований американских евреев Израилю. Но, кроме этих практических аспектов, он хотел, чтобы Соединенные Штаты были стратегическим союзником. Он был полон оправданных подозрений в отношении Британии. В то же время израильские лидеры высоко ценили Соединенные Штаты и стремились развивать с ними стратегические отношения – либо путем заключения пакта о взаимной обороне, либо путем предоставления американцам возможности использовать экономическую промышленную инфраструктуру Израиля в случае глобального конфликта. Однако приглашающие жесты израильтян не получили отклика с другой стороны. С самого начала администрация президента Эйзенхауэра Участвовала в создании на Ближнем Востоке союзов, которые блокировали бы советское влияние. Американский президент считал, что союз с Израилем разрушит любое сотрудничество с арабами, толкнув их в объятия СССР. Обхаживания Западом Нассера не встретили взаимности, но Соединенные Штаты и Великобритания продолжали искать способы склонить арабов к мирной инициативе, за что Израиль заплатил бы сполна, и надеялись таким образом устранить этот дестабилизирующий фактор в их отношениях с арабами. Международная изоляция и поиски союзников События 1955 года продемонстрировали международную изоляцию Израиля и его неизменную неспособность найти стратегического союзника. В том году был заключен Багдадский пакт между Турцией, Ираком, Пакистаном и Великобританией, и Израиль по понятным причинам не был приглашен к участию. На Бандунгской конференции африканских и азиатских государств были приняты некоторые жесткие антиизраильские резолюции. Насер был одной из звезд той конференции, на которую Израиль не был приглашен. Одновременно с подобным холодным международным приемом Великобритания и США предложили новую мирную инициативу, полностью основанную. на уступках Израиля. План, получивший название «Операция Альфа», возник из британо-американского соглашения, направленного на то, чтобы заставить Израиль передать большую часть Негева Египту и Иордании для создания наземного моста между двумя арабскими государствами, разделение Негева арабским коридором было постоянной целью британцев после принятия плана раздела 1947 года, согласно которому весь Негев был передан Израилю. Помимо частей Негева, Насару была обещана соответствующая экономическая и военная помощь. План также требовал, чтобы Израиль разрешил вернуться большому количеству арабских беженцев и выплатил компенсацию остальным. Наградой за все эти уступки должно было стать так называемое соглашение о невоинственности. Израильтянам были даны туманные гарантии, что Запад будет защищать существование государства, а арабский бойкот прекратится. Израиль не участвовал в этой интриге. Все было просто представлено как свершившийся факт, И на него оказали давление западные державы. бен отверг этот план. Но и Насер тоже. Между тем, летом 1955 года бои вдоль границы с сектором газа обострились, и в сентябре Египет объявил о сделке по поставке чешского оружия. Операция «Альфа» провалилась, но не была забыта полностью. В ноябре 1955 года в традиционной речи в Гилдхолле премьер-министр Великобритании Энтони Иден призвал Израиль согласиться установить границу примерно между границами 1947 и 1949 годов. Израиль воспринял эту речь как попытку Великобритании подорвать само существование государства. Именно это показало, что Израиль по-прежнему считался мимолетным эпизодом на карте Ближнего Востока или, по крайней мере, нестабильным образованием, границы которого не были зафиксированы. Было ясно, что египетско-чешская сделка по поставкам оружия дестабилизировала баланс сил на Ближнем Востоке. Внезапно ведущее арабское государство стало обладать оружием которое дало ему качественное преимущество перед Израилем. Израильтяне считали эту ситуацию угрозой самому существованию государства. Так называемый второй раунд, который до того казался чисто теоретическим, теперь представлял собой явную угрозу, и Израиль срочно искал источник передового оружия, нерешительная просьба к СССР была полностью отклонена И подход к американцам оказался не намного лучше. После нескольких месяцев проволочек госсекретарь Джон Фостер Даллес сообщил израильтянам, что они будут снабжены оружием только в том случае, если согласятся на уступки в форме операции Альфа или того хуже, которые приведут к миру с арабами. Британский ответ оказался аналогичным. На помощь Израилю пришла Франция. В то время она вела борьбу в своих североафриканских колониях против национально-освободительных сил, поддерживаемых Насаром. Он разозлил французов, помогая алжирским повстанцам. Таким образом, помощь Франции и Израилю была направлена на то, чтобы навредить общему врагу. Летом 1956 года прибыли французские самолеты и танки восстановив баланс сил, который теперь, вероятно, склонился в пользу Израиля, поскольку израильтяне смогли развернуть новую технику намного быстрее, чем египтяне овладели советским оружием. В начале 1955 года постоянная напряженность вдоль израильско-египетской границы, повышение международного статуса Насара – и его декларация о намерениях вести вооруженную борьбу против Израиля, все это привело Израильское Верховное Командование к пониманию, что превентивная война с Египтом неизбежна. Такая война приведет к тому, что Израиль получит контроль над сектором Газа, откроется Тиранский пролив, что потенциально может дать Израилю возможность контролировать прибрежную полосу Эйладского залива, ведущую к проливу. Идея превентивной войны была основана на военной уязвимости Израиля. Поскольку Израиль был маленьким государством, вражеские действия могли разрезать страну пополам, по всей ее ширине – или перебросить бронированные колонны в пределах нескольких десятков километров от Тель-Авива. Поэтому доктрина Цахала заключалась в том, что любая война должна вестись на вражеской территории. Но как этого добиться? На заседании Кабинета министров в марте 1955 года Бен-Гурион, вновь занявший пост министра обороны, предложил Израилю захватить сектор газа. Его предложение было отклонено большинством в один голос во главе с премьер-министром Моше Шаретом. Некоторые историки утверждают, что эта попытка бен показывает, что Израиль на самом деле не был привержен статус-кво 1949 года и что за его очевидным согласием с границами так называемой «зеленой линии» скрывалась надежда на то, что эти границы могут быть расширены в пользу Израиля. Как в активистских кругах Ахдуд Хаафода, которая дидлилась от Мапам в 1954 году, так и в правых кругах партии Херут все еще сохранялось стремление создать «Великий Израиль» с двух заглавных букв. Более того, Даян, похоже, был достаточно близок к позиции активистов. Но те, кто приписывает Бен-Гуриону устремления, похоже, неправильно понимают реальность. Бен-Гурион считал достижения 1949 года оптимальными с учетом политической ситуации в Израиле и защищал их изо всех сил. Ближе к концу войны за независимость он отклонил предложение Игаля Алона о завоевании Западного берега, что в то время в военном отношении было достижимо. Он понимал проблему управления сотнями тысяч арабов и делал все возможное, чтобы избежать этой ловушки. Поэтому он не был в восторге от перспективы управления сектором газа Израилем Он сохранял статус-кво соглашения о перемирии до того момента и был готов завоевать сектор газа теперь не из желания вернуть себе территорию, а потому что повседневные проблемы безопасности создавали постоянные угрозы стабильности границы, не говоря уже о том, что сам по себе сектор газа приносил одни неприятности. Вдобавок к этому... Он видел в агрессивности Насара реальную угрозу безопасности Израиля. В значительной степени общественное мнение Израиля приняло так называемую «зеленую линию» как границу государства. Сторонники Великого Израиля с двух заглавных букв составляли незначительное меньшинство. Большая часть населения эмигрировала в Израиль после 1948 года была незнакома с идеей Великого Израиля с двух заглавных букв и, конечно же, не печалилась по нему. Через несколько месяцев после того, как кабинет отклонил предложение Бен-Гуриона, пришло известие о сделке по поставке чешского оружия Египту, и с этого времени Бен-Гурион направил большую часть своих усилий на поиск поставщика оружия. План превентивной войны был снят с повестки дня, к большому раздражению начальника штаба Даяна. В следующем году бен проводил крайне осторожную политику, игнорируя любые провокации Египта до тех пор, пока не прибудет французское оружие. Он даже удовлетворил просьбу генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда о том, чтобы патрули Цахала были отведены на полкилометра от границы Чтобы предотвратить эскалацию конфликта. В своей речи, в честь Роя Ротберга, Даян опротестовал приказ Бенгуриона о выходе за бороздой границы.